Глава 2. Окрестности Технограда-Брянск. Перевалочная станция грузоперевозок ЖД-Б2. 10.20. Высокий трехметровый забор из металлической сетки украшал двойной слой натянутой проволоки. Настолько тонкой и незаметной, что едва увидишь. Надо подойти почти что вплотную, как невесомая паутинка. 50 вольт! Шуша выразительно повел глазами, указывая на верхушку сетчатого ограждения. Делал он это всегда, когда видел подобные штуки, и это слегка раздражало. «Заткнись!» – рявкнул ржавый. Лидеру тоже надоело слушать одно и то же, каждый раз, как боец замечал решетку под напряжением. Когда-то ему прилетало от подобной ограды. Удар током оказал неизгладимое впечатление. Электричество с тех пор он сильно зауважал. Однажды придурок и вовсе отказался лезть в один из летних домиков загородного санатория, потому что вдруг подумал, что небольшой заборчик из кованого металла подключен к генератору. Ржавому тогда пришлось подгонять пинками нерадивого подчиненного, что со стороны смотрелось довольно забавно. Вспомнив смешной эпизод, я не удержался и улыбнулся. Зря. Спиной почуяв, что над ним надсмехаются, Шуша резко обернулся через плечо. Маленькие злобные глазки буравили меня, обещая расплату. Длилось это недолго, но оставило неприятный осадок. Черт, теперь точно придется оглядываться за спину. Злобный говнюк не оставит в покое. Когда Ржавый раздумывал, чтобы сдать меня, Небольшой инцидент станет еще одной причиной склониться к положительному решению. Блин, а всего стоило немного притормозить. Все моя проклятая несдержанность. Теперь придется быть вдвое на стороже. Чувствую, после этого дела меня и попытаются слить. Осталось выяснить, где это будет. Вариантов на самом деле немного. Либо у скоростной автострады, куда смогут оперативно подорваться патрули территориалов, либо где-то в предместье города, где зона ответственности городских полисов. И там, и там плохо. Сбежать не получится. Слишком неудобно для этого места. Промка для этих целей подходила лучше всего. Изобилие бетона и металла, особенно свинца и других тяжелых сплавов, будет серьезно мешать сканированию. Придется спускаться с небес и топать ножками, чтобы найти дичь. Другое дело, если ищейки сядут на хвост, уйти уже не удастся. Выследят, найдут, спеленают по рукам и ногам, засунут в рот кляп и натянут на голову темный мешок. Видел я уже такое в распределителе. Какой-то пацан вздумал брыкаться и демонстрировать умение обращения с огнем. В пироманта. Мигом плеснули водой, а затем так отходили берцами, что возникли сомнения в необходимости связывания. Но все равно крепко спеленали и куда-то уволокли. Размышление о возможных линиях будущего прервал ржавый, махнув вперед рукой. «Идем!» Помогая друг другу, банда полезла через забор. Если действовать осторожно, можно избежать касания к тонкому оголенному проводу. Такое мы уже проворачивали не раз. Ловкие подростки перелезали через препятствия, оказываясь на другой стороне. Барьер, созданный парализовать нервную систему и обездвижить человека, оказался преодолен с удивительной легкостью. За забором шел пустырь. С каким-то промышленным мусором, заросший бурьяном, с кучками хаотично разбросанного щебня. Ржавый обернулся к остальным. Змейкой! Привычный порядок, привычные действия – двигаться строго по уже хоженной тропе, не отклоняться и не выкидывать фокусы. Системы наблюдения на территории станции пусть и имели обширные черные дыры, но все же присутствовали, и попадать в поле зрения хоть одной камеры значило ставить крест на всем предприятии. Подумав о камерах безопасности, я потянулся к карману своей старенькой ветхой ветровки. Там лежала медицинская маска. Заметив мое движение, Мурка постучала по плечу главаря и что-то шепнула. Ржавый посмотрел на меня, о чем-то подумал и скомандовал. Маски! Вот урод! Сразу сообразил и догадался исправить собственный промах. А ведь мне сейчас ошибка лидера ой бы как пригодилась. Затем, кто косячит, уже не идут. А потерянный авторитет «Восстанавливать сложно?» «Сука!» Едва слышно выдохнул я под нос, перед этим удостоверившись, что никто из стоящих поблизости коллег по налету на ЖД-станцию не услышит. Обращенная к подруге главаря ругательство осталось без внимания. В отличие от Шуши, тупая, но злобная стерва не обладала чувствительностью замечать негатив в свой адрес. «Хм, а вот интересно!» А что, если это и правда такая способность? Замечать опасность задолго до ее появления могло бы сильно пригодиться для жизни на улице. Может, в этом причина, почему банда Ржавого так долго продержалась? Он знал о способностях Шуши и прислушивался к мнению качка. Это бы многое объясняло. Я уставился в спину Шуши нацелив взгляд между лопаток, мысленно представив, как достаю лепесток и всаживаю нож ему прямо в спину. Шуша вдруг дернулся и резко обернулся, почти сразу наткнувшись взглядом на меня, хотя нас разделяло расстояние в несколько метров. Поглядев и поняв, что резать его явно не будут, качок отвернулся, не забыв при этом полоснуть по мне еще раз глазами полными ненависти. Хрена себе, как он это делает? Мысли читает. Если так, то мне сразу кранты. Против такого умения ничего не противопоставить? Я нарисовал в голове картинку, как убиваю сначала ржавого, потом мурку. Однако на этот раз Шуша никак не отреагировал. Значит, не телепат. У меня отлегло от сердца. Я осторожно выдохнул, заметив, что все это время неосознанно задерживал дыхание. Проклятие! так и сердечный приступ можно словить. Приходилось слышать уже о странных детях, умеющих лазить в головы других людей. И ничего хорошего эти слухи в себе не несли. Говорили, что телепаты могут взять под контроль мозг и сделать из любого послушную марионетку, запрограммировать на определенное поведение и выпустить в мир. А человек и не будет догадываться, что он под полным контролем. Промыть мозги, украсть память, отправить в кому. И куча еще куда более мерзких вещей. Так что телепатов я боялся. Не знаю, насколько все эти слухи правдивы, но ведь вон мой нож. В руки скользнул лепесток. И я умею его закрывать невидимым полем. По лезвию скользнула легкая рябь. Увидь, кто это посторонний, решил бы, что какой-нибудь фокус. Но все реально, все действуют. Так может, и чтецы мыслей тоже среди странных имеются? Представив такую встречу, я задумался. Любопытно, кто успеет первым? Он прочитать меня или я метнуть нож? Чтобы не выдать себя, надо, видимо, до последнего не думать об агрессии. Притвориться беспомощным, а лучше испуганным. От таких меньше всего ждут угрозы. а затем атаковать. Интересно, получилось бы или нет? Поразмышляв на эту тему, я понял, что вовсе не жажду проверять это на собственной шкуре. Тем временем остальные закончили натягивать маски. Обычные, медицинские, тряпочные. Кто-то сверху еще натянул капюшон толстовки или куртки. Кто-то достал из кармана кепку. У кого-то оказалась в кармане заныкана шерстяная шапочка. Я надел бейсболку и темные очки с большой трещиной на правом стекле, но вполне сносно закрывающие глаза и верхнюю часть лица. Сегодняшние программы распознавания отличались большой сложностью и могли определить личность даже по фрагменту физиономии. Поэтому предосторожность не повредит. Большая часть банды очки одевать, конечно, не стала, ввиду банального отсутствия он их. Но по большому счету это и не обязательно. Камеры на станции вряд ли хорошего качества, чтобы снять картинку с высоким разрешением. Так что хватит и масок. Это я такой перестраховщик, что готов дуть на воду, лишь бы не обжечься. Имелся печальный опыт взаимодействия с системами наблюдения. Правда, это было в городе и в хорошо охраняемом районе, но все же небольшая страховка не повредит. Так что пусть будут очки, хоть и разбитые. Пошли!» – Ржавый махнул рукой. Мы направились к вытянутым плоским постройкам, из которых выходили линии железнодорожных путей. Петляли между кучами щебня, иногда замирали на дне ям. Изредка и вовсе начинали ползти, преодолевая опасные участки. Я не знал, откуда Ржавый узнал об этой безопасной тропе. Но точно знал, что использовать ее в полную силу он стал только при моем появлении. Наверное, уже пробивал пути сюда раньше, в поисках жирной добычи. Но только со мной смог до нее дотянуться. Дело в том, что, несмотря на слабую охрану, проникнуть в основные здания станции невозможно. Туда, где происходит разгрузка, погрузка, перевалка и сортировка груза. Единственный шанс добраться до перевозимых по железной дороге товаров – это вскрыть на подъезде вагоны. Прямо перед складскими ангарами, как правило, скапливается небольшая очередь. Если действовать быстро, вполне реально вскрыть один или два, перед тем, как их загонят под крышу. Людей там нет, составы полностью автоматические, управляются компьютерами и следуют строгой очередности. Запоры крепкие, металлические. Без моего лепестка понадобится плазменный резак, чтобы такие вскрыть, что сразу запустит тревогу. Достаточно открыть дверь, и на спутник отправлялся сигнал о несанкционированном проникновении. И в этом наш фокус. Дверь мы не трогали. Я вырезал проем где-нибудь в другом месте, подальше от датчиков. Эти электронные штучки достаточно дорогие. невозможно разместить по всему корпусу, поэтому следили они в основном за единственным входом. Логичный шаг, с учетом того, что нарезку толстой стенки грузовой капсулы могло уйти до получаса активной работы, но совершенно бесполезный, если иметь дело с моим лепестком. Так, сначала идем мы с стилетом, как вскроем консерву, и начнем выкидывать коробки и пакеты, Ваша задача подобрать их и отбежать. Потом ждете нас и вместе возвращаемся обратно к забору. До тех пор никому не дергаться. Все понятно. Ржавый обвел всех грозным взглядом, особенно остановившись на бестолковых мальках. Эти легко могли завалить все дело, в неподходящий момент подняв шум или сделав еще какую-нибудь подобную глупость. Бывало уже такое не раз. Попадало им потом за это прилично, но зато воспитательный урок не проходил зря. Убедившись, что все поняли, что им предстоит делать, ржавый махнул мне рукой. Двигающийся до этого где-то в середине колонны, я начал продвигаться вперед. «Короче, стилет, смотри. Берем вон тот вагон, видишь?» Рыжий главарь взял меня за плечо, поворачивая в сторону указанной цели. Я неосознанно напрягся. Стоящие рядом Шуша и Мурка нервировали слишком близким присутствием. В голове даже мелькнула мысль, что вот сейчас все трое одновременно набросятся, ударят чем-нибудь по затылку, а затем сдадут полисом. Но Ржавый больше не делал никаких подозрительных движений. Казалось, все внимание его поглощено указанным вагоном. Шуша и Мурка отошли назад к остальным, повторно объясняя, что до поданного сигнала никому не выбегать из укрытия. Я незаметно расслабился. Значит, не сейчас. Да и глупо это будет со стороны осторожного ржавого устраивать бучу на территории под охраной. Нет, он подберет возможность получше, когда добыча будет в руках и вынесена за пределы периметра. И барахло возьмет... Судя по эмблеме выбранного вагона, внутри перевозили груз одного из крупнейших онлайн-магазинов. В таких всегда есть чем поживиться. И награду за мою голову получат. Двойной профит. Надо уходить. Но когда? Нужен подходящий момент. С компанией Ржавого пора прощаться. Я резко замер. Рука дернула за рукав Ржавого. Стой! Откуда-то сверху донесся слабый звук глухого жужжания. Подумавший о нападении и оскалившийся Ржавый, резко замер и тоже прислушался. «Дрон!» — я прошептал, тыкая пальцем в небо. Ржавый медленно кивнул. Он тоже понял, что в воздухе находится наблюдатель. «Охранный дрон!» «Плохо! Очень плохо! Пора и правда валить!» Я осторожно выглянул из защебня. Плоский квадрокоптер плавно парил в сотни метрах как раз над железнодорожными путями. Следовало догадаться, что рано или поздно это случится. Местным хозяевам надоест, что их постоянно обкрадывают, и они серьезно займутся охраной, привлекая дополнительные ресурсы. Мы бывали здесь всего три раза, каждый раз делая большой перерыв между заходами. И вряд ли нанесли большой ущерб. Но, похоже, владельцам это все равно не понравилось. Я еще раз посмотрел на охранный дрон. Дерьмо. Я узнал эту модель. Часовой. Производство компании «Кронштадт». Максимальная скорость – 100 км в час. Автономность – сутки полета. Но самое главное – умеет не только наблюдать, но и стрелять иглами. Каждый кончик смазан синтетическим нейротоксином. Попадает такая хрень в тело? И считай все. Пара часов в отключке тебе обеспечено. Кронштадт это очень серьезно. Компания, занимающаяся военными подрядами, считалась одним из флагманов в индустрии роботостроения. Если хозяева станции обратились к ним, то дело труба. «Надо уходить!» Одними губами прошептал я. Ржавый медленно кивнул, и мы поползли обратно.